Лис. Снуп Эйди, Эннон 101. Слушает, не в сети. Снуп Пищики, один. Эрин почти не притрагивается к ужину. За каких-нибудь полчаса она утратила все свое профессиональное дружелюбие. Причины я не понимаю. На мой вопрос Эрин бормочет что-то про тревогу за Дэнни. Я съедаю обе порции, затем на ощупь бреду в кухню, чтобы ополоснуть миски холодной водой. Мы уже не пытаемся нормально мыть посуду, нет смысла. Просто выживаем. Я поворачиваю кран. Вода не бежит. Пробую другой, та же история. Возвращаюсь в гостиную. Эрин, сгорбившись, глядит в огонь. Я сажусь рядом, опасливо сгибая колено, хотя оно болит уже гораздо меньше. «У нас проблема», — говорю. Эрин вздрагивает. «Что? Что вы сказали?» «У нас проблема», — повторяю. «Воды в кране нет. Думаю, трубы замёрзли». «Чёрт!» — Эрин закрывает глаза и энергично растирает лицо, словно хочет пробудиться от кошмарного сна. Подозреваю, что так оно и есть. «Но сделать мы ничего не можем, остаётся ждать. Дэнни с группой уже должны быть у цели. Нам нужно только продержаться до утра и не замёрзнуть до смерти». От её слов мне ещё тревожнее, тем более, что в шале действительно невыносимый холод. Я ощущаю его даже сквозь лыжный комбинезон. В кухне я выдыхала белые облака пара. На втором этаже, наверное, минусовая температура. «Может, будем спать тут, внизу?» — предлагаю. «Пожалуй. Да, разумно». «Схожу за постелью», — решаюсь я. Эрин кивает. «Я разложу диваны». Уже у выхода слышу. Лиз? Выжидательно оборачиваюсь. Да? Лиз, я хотела вас поблагодарить. Спасибо, что вы со мной. И мне жаль, что... Всё вот так. Ничего страшного. Мне почему-то трудно произносить слова. Мешает непонятный комок в горле. Ничего. Вы не виноваты. Я торопливо выскакиваю в вестибюль и кидаюсь вверх по лестнице, пока Эрин не увидела моих слёз.